Рудольф и Марго оставили в своей тени многих британских артистов, которые могли бы сделать прекрасную карьеру, если бы им давали побольше возможности быть на сцене. На алтарь классового успеха Нуреева и Фонтейн были положены также Дэвид Блэр, Доналд Маклири, Десмонд Дойл, Георгина Паркинсон, Светлана Бересова, Надя Нерина, блестящие танцовщики которым пришлось ждать своей очереди. С 1968 года руководство Ковенгарден пришло к выводу, что надо чаще разделять пару Нуреев-Фонтейн, чтобы привлечь больше публики и снизить стоимость выступлений звездного дуэта. «Марго» в то время стоила так же дорого, как и оперная «Дива» Мария Каллос. Билеты на спектакли с участием звездного дуэта стоили дороже, потому что личные гонорары Фонтейн и Нуреева были очень высоки. Гонорары Нуреева возросли именно после «Ромео и Джульетты». Вместе с Нуреевым стали танцевать Мерль Парк, Антуанет Сибли, Лин Сеймур. Им было столько же, сколько и Рудольфу, и они получили свой шанс. Правда, после спектакля их сопровождал шепоток скептиков. «Ах, если бы вы видели в этой роли Марго Фонтеи!» Сломать романтический образ исполнителей решился Ролан Петти. Поставив на сцене Ковенгарден балет по мотивам поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай», он поручил главные партии Марго и Рудольфу. Премьера состоялась 23 февраля 1967 года. Необычным было все. От электронной музыки Мариуса Констана до поп-артовых декораций. Для Марго это погружение в современность оказалось весьма шокирующим. «Мой выход происходил через люк посредине рампы», — рассказывала она. Чтобы долезть до него, я должна была ползти на коленях по наклонному настилу и ждать, пока люк откроется. Какой кошмар! Отметить подобным образом свой сорок восьмой день рождения! Хотел бы я тоже танцевать в 48 лет. Такова была реакция Рудольфа на ее слова. Самая яркая картина этого балета — погружение Адама — нуреева Он был в обтягивающем трикос обнаженным торсом, в огромный рот над сценой. Думаю, Петти хотел сказать этим. Смотрите, перед вами сексуальный, чувственный танцовщик, полный антипод принцев Жабо, который за сто с лишним лет уже порядком поднадоели публики. В тот вечер в Ковенгарден присутствовали поп-идолы Марианна Фейтфул и Мик Джаггер. Разумеется, они были в восторге. Пресса по достоинству оценила нового Нуреева, и это неважно, что «Потерянный рай» оказался балетом-однодневкой, ведь он позволил Рудольфу сделать первый шаг к современности. Через два года Ролан Петти создал для пары новый авангардный балет «Пеляс и Мелизанда» по пьесе Мариса Метерлинка. От Нуреева потребовались многочисленные поддержки, и долгое финальное соло. А Марго Фонтейн больше ползала по сцене, принимая красивые позы. Эксперимент оказался неудовлетворительным, признался позже сам хореограф. Только монстр Нуреев много веселился. Он был готов на любые авантюры. Тем не менее, несмотря на талант моих исполнителей, балет был длинным и скучным, и публика осталась недовольной. В 1975 году Марго единственный раз появилась в балете «Павана Мавра» Хосе Лимона, который Нуреев танцевал в концертном варианте. В том же самом году она смело согласилась выступить в балете «Люцифер» на музыку Пауля Хиндемита. Ей было уже 56, и это был единственный раз, когда разница в возрасте между ней и Рудольфом выявилась с такой отчетливостью. А вот в балете «Маргарита и Арман», поставленном по роману Александра Дюма-сына «Дама с камелиями», разница в возрасте подчеркивалась обдуманно. Эта история началась весной 1962 года, на слуху у всех была волшебная Жизель, и Нинет де Валуа решила создать что-нибудь в этом духе и не менее впечатляющее. Новую, и пока еще неизвестную постановку она заказала Фреду Эштону. Эштон сначала подумал о Манон Леско, а потом обратился к истории Маргариты Гутье, дамы с камелиями, влюбленной в юного Армана. Она куртизанка, он добропорядочный буржуа. Антагонизм был интересен. Маргарита и Арман — полюбили друг друга сумасшедшей, запретной, но вместе с тем и высокоромантической любовью, и, добавлю, очень хореографичной. Роман Александра Дюмассына вдохновил многих постановщиков. На этот сюжет Джузеппе Верди написал оперу «Травиата». В театре и кино роль Маргариты в разное время исполняли Сара Бернар, Грета Гарбо, Изабель Аджани. Еще до Эштона к любовной драме «Дамы с камелиями» обращались многие хореографы. Среди них Джон Тарас, Антон Долин, Энтони Тюдор, Рут Пейдж, Марис Бежар. В документальном фильме «Нурив ун Дансе» представлена почти полная версия балета «Маргарита и Арман», снятая в 1970 году. Эштон, говоривший о себе, что он всегда был необыкновенно чувствительным и романтичным, собирался делать не длинный, основанный на фактах, балет, а поэтическую элегию на сонату си минор Ференса Листа. И Ференса Лист и Александр Дюмассен были любовниками Марии Дюплесси, куртизанке, вдохновившей обоих на создание образа Маргариты Готье. Для этого он выбрал очень простую, почти кинематографическую конструкцию. Знакомство, деревенская идиллия влюбленных, объяснение на балуй и болезнь Маргариты. Драматизма в балете было более чем достаточно. Очень сильное впечатление производила, в частности, сцена, когда Арман в разгар великосветского приема швыряет Маргарите в лицо пачку денег. За 40 минут балета, в котором были заняты еще 15 артистов на второстепенных ролях, Фонтейн и Нуреев исполнили несколько страстных па в волшебном обрамлении декораций, созданных Сеселем Биттом. Сесель Битт, 1904-1980. Особенно известен своими очень стилизованными фотографиями. Не все знают, что он автор костюмов и декораций для киномюзикла «Моя прекрасная леди». Вместе с Эштоном он сотрудничал на шести балетах. Биттон придумал спроецировать на белом занавесе огромные черно-белые фотографии обоих героев. Дополнительные доказательства изысканы звездности исполнителей. Для того, чтобы этот карманный балет имел огромный успех, вместе были собраны все необходимые ингредиенты. Англия в это время сходила с ума из-за Битлз и, в не меньшей мере, из-за трагической истории Маргариты и Армана. Но Реев также находился в возбуждении. Это был первый балет, поставленный специально для меня, это был очень «Очень важный момент», — вспоминал он позднее. Фраза из фильма «Нуреев, une danseuse». Нуреев, очевидно, забыл, что Эштон создал для него трагическую поэму для дебюта в Лондоне. Правда, тогда это было соло. И еще один момент. Эштон создавал свой балет как «Бенефис» Фонтейн и Нуреева. Когда в декабре 1962 года вдруг стало известно, что проект отложен на неопределенный срок из-за травмы Рудольфа, английская пресса закусила удела так, словно речь шла о перераспределении министерских портфелей, писала «Dance and Dancers». Однако, в конце концов, состоялось 15 незабываемых репетиций. «Нас было четверо одержимых», — рассказывал Нуриев. «Мы импровизировали, веселились, все время забывая, зачем мы здесь собрались». Кроме Рудольфа, Марго и Эштона был еще один важный персонаж — отец Армана в блестящем исполнении Майкла Сомса, партнера Марго в период 1949-1961 годов. Я злился. Марго была очень подвижна, ей было легко импровизировать. Но мне было необходимо знать, что же мы все-таки будем делать на сцене. Рудольф нервничал и редчайший случай. Признавал это сам. Когда подошел день премьеры, 12 марта 1963 года, он поставил весь Ковенд-Гарден на уши. Ему не понравился придуманный Сесилом Биттоном жакет в духе Вертера, казавшийся ему слишком длинным, и он изрезал его ножницами. Он со скепсисом смотрел на роскошные негативы, которые Биттон велел ему показать. В день генеральной репетиции в зале толкнулось не менее 50 фотографов, даже Марго никогда в своей жизни не видела такого скопления. Описывая это событие, директор по связям с прессой королевского балета послал комичное письмо Сесилу битону уехавшему в Голливуд. Сводка с фронта Нуреева. Погода очень грозовая. Дорогой Сесил, какой сегодня день? Бешенство, истерические драмы. Генеральная началась в 10.30, и с первого же выхода мы поняли, что повеселимся. Он, Нуреев, омерзительно обращался с Марго, грубо толкал ее, порвал свою сорочку, вашу, и бросил ее в оркестровую яму. Он выдал такую демонстрацию плохих манер, что все мы дрожали от страха и старались не попадаться ему на глаза, ввиду состояния террора, в котором он пребывал. Заканчивалось письмо так. Он изобразил подобие улыбки, Ему помогли надеть рубашку, и вдруг гроза остановилась. Его стали фотографировать. Марго была бесстрастной, словно ничего не произошло. Он танцевал волшебно. Солнце вернулось. Во время репетиций Марго чувствовала примерно то же, что и публика на мартовской премьере. Почти никто не знал, где кончается правда, и начинается вымысел. Лукаво отметила она в своих мемуарах. Действительно, опасная связь молодого человека и зрелой женщины на сцене была своеобразной метафорой реальности. Фонтейн тогда многие упрекали в том, что она опустилась до молодого смутьяна, неуважающего условности классического балета вообще неуважающего условности эштон очень верно подловил момент соткав свою драму из страсти гнева запретов и отчаяния в своей хореографии он до такой степени изменил обычной британской сдержанности что на сцену даже неловко было смотреть фине пдд пропитано натуральной болью писал английский критик Дэвид Воган. Это было как раз то, чего люди ждали от листовского романа между Фонтейн и Нуреевым, заметил Клифф Барнс. А вот слова Клемента Криспа. Балет «Маргарита и Арман» играл на двусмысленности прочтение любви с первого взгляда и завидно превозносил то, чем становилась пара Марго-Рудольф. Зарождение артистической любви на глазах публики. Клемент Крисп, критик Financial Times. А сказал он это в документальном фильме «Фонтейн энд Нуриев». «Перфект Partnership Балет Эштена послужил прелюдией ко всем спекуляциям по поводу Рудольфа и Марго. История, которую они проживали на сцене, не могла не продолжаться в настоящей жизни, что длительно подпитывало спекуляции прессы, в особенности британской, падкой до пикантных деталей, которые могли бы убедить читателя. Более 15 лет Рудольфа и Марго преследовали папарацци. Статьи о них выходили под двусмысленными заголовками — Марго, моя любимая партнерша. Но они и на самом деле не разлучались. Их видели вместе на торжественных приемах, в ресторанах и танцевальных клубах. Как отмечала Виолетта Верди, столь совершенный артистический дуэт дарил публике возможность подумать, что в каждой благовоспитанной леди прячутся сильные инстинкты, ждущие удовлетворения. И если Марго дала выход этому, «Значит, в этом что-то есть?» Наблюдая за ними, публика словно смотрела в замочную скважину и думала, что подмостки театра — это не что иное, как спальня. Нуреев часто говорил своим близким, «Мне надо было бы жениться на Марго. Любили ли они друг друга?» Развились ли у них со временем более интимные отношения, чем простое сотрудничество танцовщиков? Каждый, кто знал Нуреева, имеет свой ответ, и все ответы разные. Для одних любые отношения сексуального порядка были невозможны, потому что Рудольф всегда предпочитал мужчин, потому что Марго была замужем, потому что вне артистическая связь могла бы негативно отразиться на их работе, и оба это прекрасно знали. Для Джоан Тринг английской ассистентке Нуреева, сопровождавшей его в турне в течение многих лет, идея об интимной связи абсолютно невообразима. Я так часто бывала с ними. Я бы что-нибудь почувствовала. Но я никогда не видела ни одного признака подобного рода. К версии влюбленности склоняются прежде всего танцовщики. Согласно Шарлю жюду, которому Нуреев во многом доверялся в последние дни своей жизни. Рудольф имел авантюру с Марго. Интервью Жюда автору. Шарль жут Звезда балета Парижской оперы. С 1977 года, с перерывами, возглавляет балет Бордо. Женат на Флоранс Клерр солистки балета Парижской оперы с 1975 по 1991 год. Очень красивый танцовщик, живой и романтичный. Танцевал с Нуреевым не только в его постановках для Парижской оперы, но и в проекте «Нуреев и друзья». В частности, был партнером Рудольфа в 18-минутном балете Мариса Бежара «Песни странствующего подмастерья». В настоящее время профессор Парижской консерватории ведет преподавательскую работу в Академии классического танца «Монако». гислен Тесмар, со своей стороны, делала следующий вывод. Рудольф однажды сказал нам, как подумаю, что мог бы иметь сына 18 лет. Мы остолбенели и спросили себя, неужели Марго могла быть беременной? Интервью Тесмар автору. Геслен Тесмар родилась в 1943 -м. была солисткой парижской оперы с 1972 по 1983 -й. До этого работала в балетной труппе маркиза де Коэваса, где танцевала «Спящую красавицу», и в труппе молодых музыкантов Франции. Пьер лакот он был ее мужем, поставил для нее сельфиду. Он же порекомендовал ее в Парижскую оперу. Великолепная романтическая танцовщица, она составила легендарный дуэт с Микаэлом Денаром, вместе с Пьером Лакотом руководила балетом Монте-Карло, а в настоящее время является педагогом Парижской оперы. Кроме некоторых противоречивых признаний самого Рудольфа, нет ни одного формального доказательства, что они были сексуальными партнерами. В своих мемуарах Марго лишь слегка касалась этого предмета и весьма туманным пером. Между нами возникла странная привязанность, которую мы не могли толково объяснить. Ее можно описать как глубокое чувство, как любовь, особенно если допустить, что любовь может принимать различные формы и достигать разных уровней. Итак загадка осталась неразгаданной. И, по сути, это даже хорошо. Рудольф Нуреев и Марго Фонтейн любили друг друга на сцене. И это самое главное.